Голова пятая. Внимание на небо, прибывает поезд. Третинн Трубегее больше не оправдывал своего имени. Пейзажи были черны, как недра замыслов убийцы. Минул всего один месяц с начала войны, и густые травы Рубегее иссохли без влаги. Стало так холодно. Вода так и не вернулась, крутилась ледяным куполом на хмуром небе. Пепел и сажа окутали пустырь ядовитым саваном. Сквозь вихри золы и угольной пыли летел вампир, людоед, потрошитель. Оскок ошоршала, будто кучки и были раскрытыми древними книгами, и теперь мимо них, брошенных погибать, продирался разбойник. И пожелтевшие страницы рвались, шелестели под натиском бесстыжего вора. Травам оставалось лишь перешёптываться. сплетничать о метровых крыльях, которые их касались. Едва заметные тонкие и узкие крылья с трудом несли тугое полосатое тело. Ярко-рыжие линии на изогнутом брюхе сменяли черные. Воздух гудел так низко, что жужжание не было слышно. Только тревога и вибрирующий трепет наполняли пустошь. Мелюзга вроде брысок, брашмяков и брушканчиков разбегались подыхать по норам. Тонкая талия и шесть ног. Темные блестящие глаза. Острые жвала. На валун в чахлом поле присел шершень. Как только крылья перестали разгонять пыль, их облепил жирный пепел. Передними лапами... Шершень захватил усы антенны и остервенело потёр морду. Всё равно, низги. Клякса битума шлёпнулась на фасеты глаз. Ядерная зима превратила долину в пейзаж убитого горем поантилиста. Сплош дня и сполный Бава, я эту планету вместе с сказал шершень. связь с кораблём прервалась из-за бури. Только рикес Маршал Хокс. Как сколько слышишь? Шершень Сповс с камня глубже в мёртвые заросли и обратилась Альдай Хокс. Тьмаршала мгновенно окутала броня из хромосфена, умного хрома. Без неё на рубежи нельзя было находиться долго без риска заполучить астму. Струпья или химические ожоги. — Нет тут ничего, — говорю, — буркнула женщина. В эпицентре своих злодеяний стоял призрак смерти. Альда Хокс, лидмейстер Эзер Сейма в сытое время, ведь маршал охотничьего флота насекомых в голодное. Известная сталью и статью полосатая стерва. Из-под дымчатого капюшона на пустошь глядел голый череп, пальцы Кости теребили портупею. Броня Эзеров, активируясь при угрозе, облачала хозяина в вуisnullую палитру оттенков смога, сизые, грязно-белые бури. Это и был хромосфер. Дым, принявший вид туманного болокона, перетянутого ремнями и шлемами, Ольга затягивала их потуже, чтобы подчеркнуть халёные формы, где нужно, а где не нужно убрать. Правда, сейчас было не до красоты. Карты подлинные. Город должен быть здесь где-то, но мы уже весь континент прочесали, а он как сквозь землю провалился. Желая вдохнуть поглубже, она ослабила пряжки. Защитная маска фильтровала воздух, и чёрные клубы фильтрата вырывались из провалов носа и глазниц на черепе с каждым выдохом. Значит, мы ошиблись. Сказки это всё. Мы заберём вас на флагман через минуту, госпожа. Третью неделю свора из трёх дюжин охотничьих гломерит искала столицу Кармины, город Гранай. Пытками, разведкой, шантажом и подкупом. Городов нашли десяток. Но всё не тех. Планету усеили деревеньки, в лесах ютились древесные хижины, а в ущельях и лощинах прятались полудикие становища на три двора. Добродеги партизаны заняли болото. К этим только сунси. Но не в глуби бложе трещинах жил столичный город. Судя по картам, которые в избытке удалось раздобыть на первой неделе оккупации, гранай находился здесь. — Вот прям тут, Игорь! Вот где я стою! — Я понимаю, Эть-маршал. Гидросфера в небе сегодня крутится слишком уж резво. Циклон. Сюда приближается свалка. Радар сообщил об огромном куске металла, вмерзшем в ледяной купол. — Что там еще? — Я... Может, кусок моста, который взлетел вместе с рекой, или заводская труба. Эта штука скоро пройдет прямо над нами. И кто его знает? Опасно долго торчать здесь. Надо улетать. Укрытый пеплом пустырь и сполосовали крупные трещины. Как можно было жить на этом одичалом погосте? Очевидно ведь никак. Они промахнулись, опять промахнулись. — Много рабов у нас в трюмах игр? — Сто тысяч. — Это корминцы? К дьяволу их. — И две тысячи шчеров. — Отлично. Из них трофейная доля Альды Хокс составляла триста штук. — Хватит с меня, нет никакого третьего френа. — Нет. Чушь, всё, чушь и бред. Я сворачиваю программу поисков, возвращаемся домой. Голомеридот Маршелла снижалась, и жирная сажа расползалась по трещинам. Альда была голо так. Раз уж после десятка безуспешных развед-миссий она спустилась, чтобы убедиться в неудаче лично, До имеет право свернуть эту чахлую миссию на Кормени без всяких санкций со стороны Эзерсеймы. За годы на флоте она привыкла к одному проверенному и безотказному сценарию. Нападение, блокировка воды, захват рабов без разбору, возвращение на астероиды и получение своей доли. Быстро, эффективно, безопасно. В этот раз теневые верхи аристократии, ассамблеи Минори, вынудили Машела проверить легенду, ради которой сотни эзеров застрелив в этой дыре на месяц без солнца, воздуха и возможности расправить крылья, а главное помыться по-человечески. Гломерида над ней обвильнула. В сторону госпожа Альда вскинула голову. и едва успела отскочить, как прямо в то место, где она стояла, рухнул обитый железом рундук. Случилось то, чего боялся Игор. Из-за бури от неба начал отклеиваться мусор. «Забирайте меня отсюда!» — ряпнула Хокс. Гламериде пришлось опуститься дальше, чем хотелось. Видеть туда шершнем означало скинуть броню, ить маршал, выпростала из-под накидки одни только крылья. Они понесли окутанную дымом смерть к трапу. Над головой мелькнула тень, потом вторая, и хокс метнулась из стороны в сторону, не дожидаясь, пока манна небесная размозжит ей голову. Где-то сзади Упал целый ворох добра, сумок, кульков и чемоданов. Пожитки рассыпались по черным кустам, покатились битком набитые баулы. Адъютант замахал ей из приоткрытого клинкета. Но по дороге к трапу тонкие крылья Хокс нацепляли сажи и слиплись. Совсем. В один бестолковый комок за спиной. Зверея и бронясь, Она бросилась к трапу в припрыжку. Чемоданы взвинтили непроглядные тучи пепла. Нога провалилась в широкую трещину. Альда вскрикнула и упала. Боль прострелила лодыжку, колено и скрутила поясницу. Жгучее аж сердце зашлось. — Игор! Сюда! Я подвернула ногу! Лететь она не могла, бежать теперь тоже. Офицер обернулся к кузнечику и спрыгнул с трапа навстречу Альде. Продлив свой полёт при помощи крыльев, он добрался к трещине за один прыжок. "Я застряла", обрадовал его Хокс. Вдвоём они ухватились за края галенища и принялись расшатывать сапог в трещине. "Умоляю, не прикасайтесь", завыжал Игорь. сбрасывая со своего плеча её пальцы, будто пьявок. Вы же знаете, я этого не выношу. Да пошёл ты к дьяволу со своими психозами. Нас раздавит этим порохлом. Не волнуйтесь, я уж ждал распоряжения ближайшей верниницы. Они отобьют весь мусор, который вздувает отколоться от сферы. Чёрт, как больно. Шумно выдохнула Альда. Вывих и как жжёт! Игорь, тащи меня, тащи собака. Эдютант не понял, от чего Хокс вдруг завыла, как на сковородке. Ну, собрался с духом и дёрнул ледмейстершу подмышки так, что нога выскочила из трещины. Эзры повалились на землю, сапог Альды дымился, обголенный доголенище. маршал на четвереньках отползла подальше от дыры. — Да там огонь! Жаром пышет прямо изнутри! Двое обнаружили себя в большом кольце, образованном с полоками огня. Повсюду вокруг разгорались точно такие же кольца неправильной формы. Земля дрогнула, трещины разошлись и вспыхнули. Пустошь засветилась ячейками наподобие пчелиных сот. По периметру каждой соты вырывались языки плазмы, высокие как небоскрёбы. Путь к кораблю был отрезан. Мне не перепрыгнуть, ледмейстер. Растерянно оглянулся адъютант и попытался пересечь стену огня в броне из хромосфена. Альга дёрнула его назад. — Ты идиот! Ты видел, как это сожгло мне сапог? Хромосфен не поможжет! — Что это вы собираетесь, не трогать? Хокс обратилась к шершням, растресла липкие крылья, подхватила тушку Игора поперек живота и взлетела над огнем. — Не трогайте меня! — верещал адъютант. Они перемахнули стену и рухнули в центре соседней соты. С грозом и липкими крыльями сразу добраться к трапу хокс не могла. Эль доверила себе бронированный балахон и позволила адьютанту прийти в себя от ужаса чужих прикосновений. Если выживут, пропишет его у психиатра, решила Тмаршал. Смотри, Игорь. Огни вылезают только там, куда упал мусор. Соты реагируют на удары, предположил адитант. Что они здесь защищают? Это город, догадалась Альда, столица прямо под нами. Не так много было радости от этой находки. Под ледяным куполом зашумело. Это прибыли гламириды дежурной вереницы. Взбудораженная их турбинами ледяная корка извергла еще центнер чемоданов. Рядом с Альдой обросли огнем еще две соты. — На связи к маршалу Хокс, — ряхнула она. — Эй, наверху! Не давайте мусору падать на землю! Тут пышет плазмой в ответ на удары. говорит капитан второй дивизии: "Что тут у вас? Я нашла канай и какую-то систему городской обороны. Не знаю, вам сверху виднее. Прикройте нас". Так, точно. Ложись. Земля грохнула и во второй раз поползла из-под ног. Одна трещина разверзлась шире, но оттуда выпорхнула не плазма, а сквилла. Карминских штурмовик Второй, третий. Альда пригнулась, а сквилы обстреляли вереницу из рельсотронов. Началась пыльная пепельная жара. Не давайте им обстреливать сферу, приказала Хокс, но с верху из льда уже сыпались обломки труб, шпалы, цинковые двери. Анис с Игорем перемахнули вторую стену огня, рядом грохнуло. Впереполненный едкой сажей воздух взмыли комья грязи. Номерида попала в карминский штурмовик и гигантская рука тяготения скатала скриллу как бумажный шарик. Шарик массой в тонну, повинуясь гравитации, этот шарик ухнул вниз. Альду и адъютанта зашвыряло сухой землёй и камнями. Они уже были почти спасены, когда трап их гломериды начал заваливаться назад и в сторону. Флагман стоит прямо на трещине, крикнул Игорь. Плазма резала корабль пополам. Куски обшивки, заворачивая оплывшие края, гнулись и падали. Команда, кувыркаясь, вылетала из битых иллюминаторов. Альда пришла в бешенство. «Мой флаг, ман!» Вопль этот вместил в себя и стеллаж с наградами, и целый мостик дорогой техники, которая валилась в раскрытые ладони огня. Ещёкарный гарнитур из спальной каюты. Естрещен взмывали новые искры. Они гибли под гнётом гравитации. Они гибли под гнётом гравитационных коронат, но падая зажигали новые и новые стены жаркой плазмы. Глемириды Эзеров буквально резала на салат. Ни одна так и не могла приземлиться, чтобы забрать Альду. Минуту, целую минуту. В комме только шипело и шипело и шипело. Пока Игорь не подскочил. Есть контакт. Только не смотрите вверх. Несколько неадекватно происходящему спокойно и бодро донеслось из приёмника. Прибывает поезд. Ш что? Альда вскинула голову, теряя копешон. Невероятно, но в ледяную сферу вмёрз целый состав паровоза. Длинный, десятка на два вагонов. Теперь он откололся и летел, падал, рушился прямо на Хокс. Она закрылась локтями, понимая, что даже скорость реакции шершня не позволит ей увернуться от такой мухобойки. 3 секунды ужаса. И нарастающего шума шума в метре от оцепеневшей Альды поезд снесло в сторону. Протащило километр и бросило далеко за пределами пустоши. Подкрепление, воскликнул Игорь. Альда схватилась за ком. Эй! Кто бы там ни был, с меня орден. — Благодарю. У меня свой. — Город под землей. Надо заставить трещины разойтись. — Оставайтесь на месте. — Хорошо. Корабли под крепление не использовали гравинады. При стрельбе по трещинам в коллапсе не было толку. Они просто полили бозонами из глюонного накопителя, который при обычных обстоятельствах использовали как резервные батареи, а не оружие. Со с датками сквил было покончено меньше, чем за минуту. Эльда завидовала и восхищалась. Отличные инженеры и пилоты были в веренице её ангела-хранителя. Шло время, и Хокс ощутила, как отключается её хромосфен. Броня была слишком восприимчива к долгим встряскам. Они с адъютантом остались в одних кителях и затряслись от холода. Фильтры респираторов сдохли, а земля ползла по швам. Лазмы иссекала, трещины погасли и ширились под разстрелом мелютчиков. Город открывался сожжённой атакой. Каждая сота была жилым небоскрёбом, только уходящим глубоко вниз. Альда приподнялась с четвереньк на колени, ещё оглушённая стрельбой. Стало тихо. Но тьмаршало трясло от холода. кашляя, она ступила на больную ногу и упала. Глаза застили слёзы и пыль. Сидя на коленях, Хокс ругнулась, и перед ней возникли кеды. Чистые, светлые кеды, на которые сыпалась вязкая сажа. Чиносы в обтяжку и гладко натянутая к лицу альды костлявая рука скелета. Ах, кармин, мурлыкнула смерть в серой накидке из хромосфена. Ясное небо, свежий бриз, животворящий бассейн кристальных озёр. Хокс молча сцапал о предложенную руку, и смерть подхватила госпожу на руки. Как я вижу рекламные проспекты заврались. Здесь просто адище. Настроение Альды упало ниже нуля. Она узнала эти кеды и голос. Рой Маршал Бриц. Не попрезгайте моей скромной благомеридой на первое время. Весьма рекомендую Медблок и лично доктора Изи. Между прочим, специалист по эвтаназии высшей категории. Какого лешего ты здесь забыл, Кайнерд? Альда соскочила с его рук, как только оказалась в безопасности и захрамала по шлюзу. Минори не посылают своих приквизиторов за рабами. Ассамблея Минори посчитала, что поиски Третьего Ферера несколько затянулись и настояли на моем вмешательстве. Серая смерть развернула перед закопченным лицом Альды голограмму ордера с печатями и автографами. К маршалу смахнула документы, не читая. Я отдала приказ Леониду. возвращаться на астероиды, и мне насрать на ордеры минори. Моё слово здесь закон. Мы валим отсюда с полными трюмами рабов. Не величитесь, Альда. Положитесь на меня. Холодная тень в голосе Бритца гипнотизировала. Давайте так. Я обыщу город. Яда буду третьего френ. Альда. Я принесу вам к ужину нежнейшего карминского младенца, и за бокалом крепленного лимфинити мы обсудим, как быть с притязаниями наших патронов. Закутанный в хромосфен с головы до этих невозможных кет, Кайнард Бритц действовал на жертв своих увещеваний, как чай с ромашкой. Ольга вздохнула и присела на моментально предложенный пуф, позволяя адьютанту снять с распухшей ноги сапог. Ладно, дьявол с тобой. Сейчас полдень, да? Даё время до полуночи. Не сыщешь прибор, проваливаешь в свояси. Дальше ковыркаться с моей сестрицей. Иди. Их гломерида была уже в воздухе, но рой Маршела не отдал приказ к снижению. Он открыл шлюз и шагнул в затянутое смогом небо прямо с мостика. Аида привстала. Заглянув в иллюминатор, она увидела, как гломериды роя Маршела начали разделяться на валанары. Из одного звездолета выходило четыре прытких и шустрых челнока для полета в нижних слоях атмосферы. Далеко внизу Бритц расправил четыре стрекозина крыла и на лету юркнул в Воланнер. Вот Шельма. Знал толк в эпатаже.